Глава 12. Невзирая на яркое солнце и обещанный синоптиками тёплый день, над крышей штаб-квартиры Мемории гулял холодный ветер. Резкие порывы хлистали Кирка Дикенса по лицу. Он чурился, стоя на вертолётной площадке и напряжённо прислушиваясь к докладам по радио. На крышах соседних зданий, расположенных вдоль прилегавших к штаб-квартире улиц, виднелись чёрные фигурки снайперов и агентов секретной службы. Они заняли позиции. Мимо башни Мемории пролетел вертолет из группы воздушной поддержки с бойцами на борту. Машина, оглушив Дикенса рёвом двигателей, накренилась влево и ушла в сторону Гудзона. По краям улицы, ведущей к зданию корпорации, выстроилось оцепление из полицейских. В нескольких местах на проезжей части маячили конные патрули. На тротуарах собралась приличная толпа зевак. Дикинс потёр слезящиеся от ветра глаза. Пискнула зажатая в кулаке рация, из динамика прозвучала. «Прибыл Бинелли». Послышалось шипение и лёгкий треск помех. Рация пискнула вновь, и последовал очередной доклад. «Аккредитация журналистов завершена. Прибыли лидеры резервации». Зажав тангенту, Дикинс приказал. «Блокируйте входы в здание». И, приложив руку козырьком к колбу, посмотрел в сторону Квинса, где расположились аэропорты Нью-Йорка. Оттуда должен был появиться президент. Шипение в динамике прервалось, прозвучал предупредительный сигнал, затем новый доклад. «Борт номер один успешно приземлился». «Внимание всем!» — сказал Дикинс в микрофон. «Это башня Мемории. Мы готовы к встрече». «Агент Арчер башни Мемории», — отозвался эфир. «Работаем по схеме 2». «Принято». Дикинс надавил на клавишу смены диапазона, дождался, пока рация снова оживёт, и произнёс «Центральный пост! Первого доставит птица! Спускаюсь!» Он сбежал с площадки на крышу, через открытую дверь, по лестнице на уровень ниже и, миновав узкий тамбур, оказался на этаже. Быстрым шагом преодолел длинный широкий коридор с закрытыми дверями вдоль стен, облицованных серыми панелями. Пройдя в противоположный конец здания, снова очутился на лестнице. Простучал подошвами по железным ступеням и вышел в коридор, перегороженный прозрачными створками. За стеклом виднелись ещё одни. Комната между парами створок была ярко освещена. Кирк Дикенс провёл рукой с браслетом возле блока электронного замка. Стеклянные двери разъехались перед ним и сомкнулись за спиной. Он шагнул в шлюз, залитый белым светом. Впереди за стеклом угадывались смутные силуэты охранников. Дикинс прикрыл глаза, как только мигнули лампы. На лицо ему опустилась световая сетка сканера. Лучи, скользнув по дорогому костюму к полу, отразились от лакированных туфель. Раздался короткий гудок, когда сканер обнаружил на поясе пистолет. Под потолком зажегся и погас красный проблесковый маяк. Дикинс прошел в открывшейся двери, управляемой оператором с пульта. Охранники на входе опустили оружие. Он бросил взгляд влево, где в полутёмном коридоре на стульях сидели три десятка экипированных бойцов. У тех, что расположились ближе к выходу, на лысых черепах слабо поблескивали отцветы лампы с шлюза. У людей были отрешённые лица. Все они застыли в немом ожидании, словно изваяние из камня. Но таково лишь первое впечатление. Стоит Диккенсу воспользоваться особым передатчиком, произнести в микрофон кодовое слово, как эти 30 хорошо вооруженных и подготовленных бойцов поднимутся с места и начнут выполнять его указания. Оказавшись на центральном посту, где одну стену занимали экраны, на которые поступало изображение с видеокамер в здании, на улице и на крыше, Диккенс направился к своему рабочему месту. Его кресло находилось между двумя операторами, сидящими напротив изогнутого пульта. «Соедините меня с лабораторией», — бросил он, опустившись в кресло. Надел наушники, поправил гарнитуру переговорного устройства. «Есть связь с лабораторией?» — откликнулся оператор справа. «Дайте видео». Один из экранов перед Диккенсом погас и загорелся вновь. Там появился взволнованный Уильям Боу в белом халате. Качество изображения было высоким. Худощавая, с впалыми щеками лицо учёного лоснилось от пота. Боу заметно нервничал, протирая лоб и щёки платком. Его давно нестриженные светлые волосы слиплись на висках и топорщились на макушке. «Там можно гнездо сейчас свить», — подумал Диккенс и спросил. «Боу, у вас всё готово?» Учёный взглянул на него испуганными глазами. «Да, сэр, почти». «Что значит «почти»?» «Осталось подготовить 116 ампул и можем выезжать». «Доложите о результате на центральный пост». Не успел Кирк Дикинс снять наушники, как заговорил оператор слева. «Из кабинета Биннелли поступил запрос на введение удалённого пароля. Подтвердить?» «Да», — машинально сказал Диккенс, снова скосив глаза на монитор. На экране появились два окошка. В одном уже горел введённый управляющим пароль, в другое символы впечатывал оператор со своей клавиатуры. Дикинс отвернулся было, но тут же снова сел, как прежде, вдавил клавишу на пульте и потянулся к блоку селекторной связи внутри здания. Секретариат мистера Бинелли откликнулся на вызов женский голос. Это Дикенс, дайте управляющего. Мистер Бинелли сейчас занят, сэр. Чем я могу помочь? Вертолет президента на подлете, сообщил другой оператор. Расчетное время прибытия через 7 минут. Какого черта? — скричал Диккенс и быстро добавил оператору. «Это не вам. Секретариат, немедленно соедините с Бенелли!» «Но!» — начала девушка на другом конце провода. «Никаких «но!» Соединяй!» Он хотел добавить «живо», но из динамиков прозвучал сигнал отбоя. Удивлённый и сбитый с толку Диккенс развернулся к экранам. «Включить камеру в кабинете Бенелли!» У него появилось нехорошее предчувствие. Он опять потянулся к блоку селекторной связи, но, передумав, уставился на экран, где появилось изображение просторного кабинета, управляющего меморией. Мини-камера была спрятана в деревянной панели почти под потолком и замаскирована под сучок дерева. Тут уже было не до качества изображения. Важнее оказался сам факт наличия следящего устройства. Спиной к камере в пальто и шляпе за столом сидел Бинелли. Диккенс нахмурился. Какой-то он стал подтянутый, стройный и, кажется, крепче. А почему не снял шляпу? Очки зачем-то нацепил. В кабинете был ещё один человек, но стоял он в дальнем от камеры углу и смотрел в окно. Рослый мужчина, судя по комплекции, молодой, подтянутый. «Оператор», — произнёс Дикенс, не отрывая взгляда от экрана. «Можете развернуть камеру на постороннего и улучшить картинку?» «Нет, сэр, сейчас максимальный угол обзора и разрешения». «Они о чём-то говорят». «Дайте звук через спикерфон на коммутаторе управляющего», — потребовал Дикинс. Бинелли шевелил губами, его руки лежали на клавиатуре. Монитор перед ним почему-то был развернут боком. Напротив стояла портативная телекамера на штативе, провода от неё тянулись к раскрытому на столе кейсу. «Что он делает?» — прошептал Дикинс. «Увеличьте изображение». «Меня интересует компьютерная панель управления». «Где звук?» «Звук отсутствует. Какая-то неисправность, сэр». Камера приблизила стул. Из особой панели в углублении торчал жесткий диск. «Вертолет президента сядет через две минуты», сообщил оператор справа. «Объявите готовность». Следя за Бенелли, приказал Диккенс. Медленно снял с пояса рацию, встал и положил руку на плечо другого оператора. «С каким устройством сейчас работает Бинелли?» Пальцы оператора застучали по клавиатуре. «С каким?» Дикинс, не выдержав, сильно сжал его плечо. «Сэр?» Оператор дернулся в кресле. «Ну?» «Диск Кэтлин Бейкер, сэр!» «Красный кот! Красный кот!» Закричал Дикинс в микрофон и бросился прочь из центрального поста. Сунув руку в карман, он включил особый передатчик, на ходу подсоединил его к рации и повторил. «Красный кот!» Двери шлюза раскрылись перед ним. Диккенс выскочил на лестницу, следом по ступеням загрохотали армейские ботинки. Барни вошёл в приёмную первым и сразу направился в кабинет Бинелли. За ним последовал Фрэнк с увесистым кейсом. Мэгги заблокировала дверь и села на своё рабочее место. «Клади сюда!» — махнул рукой Барни, огибая широкий стол в углу. Фрэнк положил кейс рядом с монитором и отошёл к окну во всю стену, обрамлённому сверху и по краям воздушными занавесками. На тротуарах возле здания было полно людей. С высоты 70-го этажа они походили на букашек. Вдоль дороги выстроилось оцепление. В переулках между домами виднелись конные патрули. Над крышами соседних зданий низко пролетел чёрный вертолёт с оранжевым цветком на борту. Гулки из трех от винтов на мгновение проник в кабинет и почти исчез, когда машина плавно завалилась набок, сменив направление. Ушла на запад по широкой дуге. Фрэнку показалось, что он видел сидящих в открытом грузовом отсеке вооружённых людей в чёрной униформе. Но точно утверждать, что бойцы в вертолёте из числа тех, кто напал на участок и почтовое отделение, сейчас бы не решился. Расстояние всё-таки было велико. Машина двигалась быстро, поэтому разглядеть голову людей толком не удалось. Фрэнк сообщил, что творится вокруг здания. Барни не ответил. Смонтировав на штативе рядом с монитором портативную телекамеру, он подключил провода к аккумулятору в раскрытом кейсе, развернул монитор к объективу и снова полез в кейс. Коробка из пластика, которую он достал, напоминала калькулятор, только древний и толстый. Барни вкрутил в гнездо на торце блестящую спицу, к её концу зажимами прикрепил проволочную рамку и надавил на клавишу на боку прибора. Зажглась мягким зеленоватым светом полоска жидкокристаллического дисплея. Ветеран медленно провёл рамкой над столом, следя за показаниями прибора. Когда рука прошла над селектором, Барни замер на мгновение, снял телефонную трубку и вплотную поднёс к ней рамку. Неудовлетворённый результатом, он поводил сканером над корпусом селектора и опустился в кресло. В руке у него появился армейский нож с чёрным матовым лезвием. Остриём Барни взломал корпус телефонного аппарата, саданул рукояткой по плате, с хрустом разбив микросхемы, снова взял сканер и начал обследовать кабинет, медленно продвигаясь вдоль стен. «Где-нибудь», — тихо сказал он. «Наверняка есть камера». «Я могу чем-то помочь», — отозвался Фрэнк, окинув взглядом кабинет. «Да, наблюдай за улицей». Ветеран закончил обход и быстро вернулся к столу. «Мэгги, мы начинаем». Фрэнк встал лицом к окну. Отразившийся в стекле Барни выдвинул спрятанную под столом клавиатуру и застучал толстыми крепкими пальцами по клавишам со скоростью секретаря-машинистки, чем вызвал немалое удивление у Фрэнка. Затем ветеран откинулся на спинку кресла и заглянул под стол, ощупывая край столешницы. Раздался слабый щелчок. Рядом с монитором на поверхности стола в углубление сдвинулась панель. Фрэнк всё-таки не выдержал и обернулся. Барни достал из внутреннего кармана жёсткий диск и вставил его вертикально в открывшееся взгляду гнездо. Пошевелил пальцами, подул на ладони, снова положил руки на клавиатуру и отстучал по клавишам длинную комбинацию из цифр и букв. «Мэгги, запрос пароля отправлен!» — крикнул он, включил камеру и уставился на монитор. Затаив дыхание, Фрэнк ослабил узел галстука, хотел расстегнуть верхнюю пуговицу на рубашке, но не успел. «Есть!» — выдохнул Барни. Одновременно в приёмной зазвенел телефон. Фрэнк вздрогнул от неожиданности и нервно улыбнулся. Прозвучавшая трель звонка показалась ему оглушительно громкой, как пожарная сирена. «Спокойно, парень!» Барни скосил глаза на дверной проём. «Встань лицом к окну, не оборачивайся!» Фрэнк подчинился, уткнулся взглядом в стекло, когда Мэгги произнесла заученную фразу. «Приёмная, мистер Абинелли!» На улице ничего не изменилось. Толпа зевак на тротуарах, вдоль проезжей части цепочкой выстроились полицейские. «Мистер Бинелли сейчас занят», — донеслось из приемной. Спустя пару мгновений Мэгги воскликнула. «Но...» — и замолчала. «Не шевелись, парень», — предупредил барни. «Стой, как стоишь». «Мэгги, сколько у нас времени?» «Одна-три минуты. Я разъединила коммутатор, перерезала провода». «Жаль», — вздохнул барни. «Не успеем уйти через парадный». «Теперь действуй, парень». Ветеран поднялся из кресла и, натягивая на ходу кожаные перчатки, быстрым шагом направился в приемную. Навстречу выбежала Мэгги. Фрэнк был уже рядом со столом. Расшифрованный текст на мониторе сменился таблицами и диаграммами, промелькнули какие-то чертежи. Дальше Фрэнк смотреть не стал. Схватил из кейса катушки с тонким, как леска, тросом две обрезиненные трубки с роликами на концах и тут же вернулся к окну. Встал на колени, рядом опустилась Мэгги с гвоздомётом в руках. За спиной раздался скребущий звук. Оба оглянулись. Барни двигал в приёмный мебель, баррикадируя вход. Фрэнк отщёлкнул по краям катушек стальные пластины с четырьмя отверстиями в каждой, приложил одну к полу. Мэгги приставила гвоздомёт сначала к пластине справа, пристрелила её, затем повторила действие. Катушка встала мертва. Сместившись в сторону, они закрепили вторую и принялись устанавливать на низком подоконнике обрезиненные трубки с роликами на концах. «Готово!» — крикнула Мэгги отцу, когда Фрэнк ослабил пружины на катушках и пропустил трос через ролики. Барни снова появился в кабинете. Отбросив на ходу полупальто, он скинул штурмовую винтовку с глушителем, висевшую всё это время на ремне под мышкой, и скомандовал. «Отойдите!» Схватив Мэгги за руку, Фрэнк увлёк её к стене. Лязгнул затвор. С глухим звуком винтовка выплюнула длинную очередь. Вместе с гильзами на пол просыпалось разбитое стекло. В кабинет ворвался холодный ветер, растрепав занавески. «Закрепитесь на тросе!» Барни шагнул к столу и перегнулся через край, заглядывая в монитор. Фрэнк и Мэгги по очереди пристегнулись карабинами к тросу. У каждого под пиджаком была перевесь, напоминавшая парашютную подвесную систему, только ремни сходились к кольцу на диафрагме. Подошли к разбитому окну, помогли друг другу избавиться от закреплённых при участии Барни особым способом браслетов. Девушка прижала к груди гвоздомет, темляк которого опутывал её кисть, ибо излива посмотрела вниз. Фрэнк следил за ветераном, который выключил телекамеру и буквально выломал из гнезда жёсткий диск. Разъединив камеру и штатив, он побросал устройство в кейс и захлопнул крышку, спрыгнул со стола, держа винтовку стволом вверх, и направился к окну. Вторая катушка с тросом предназначалась для него. Барни весил, как Фрэнк и Мэгги вместе взятые, поэтому было решено использовать два спускаемых устройства, а не одно, как изначально предлагал тренер. Барни не дошел до катушки три шага, в приемной громыхнула. Дверь слетела с петель. Подпиравший ее шкаф накренился, взорвавшись ворохом бумаг. В комнату повалили клубы дыма. Мэгги завизжала и присела, накрыв голову руками. Барни толкнул по полу к Фрэнку кейс, развернулся и опустился на одно колено. В этот момент массивный шкаф грохнулся на пол под ударами ног. Первый из ворвавшихся растянулся на полу посреди комнаты, сраженный пулями из винтовки ветерана. Следом в приемную сунулся другой боец, в дыму над его плечом сверкнула вспышка, загремели ответные выстрелы. Барни зарычал, опустил немного ствол и нашпиговал нападавшего свинцом, словно булку изюмом. Тот споткнулся, повалился лицом вперед, выронив оружие, упал на опрокинутый шкаф. «Уходите!» — крикнул Барни. «Папа! Уходите!» Фрэнк привлек Мэгги к себе, встал на подоконник, сбив ногой торчащие из рамы остатки стекла. Девушка была совсем легкая, он удержал бы ее без всякого троса, но сейчас она напугана, не понимая, что надо спасаться как можно быстрее, пока барни удается сдерживать натиск. В другой руке Фрэнк сжимал ручку кейса. Он сильно опасался, что Мэгги может задеть его, неловко повернувшись или дернувшись во время спуска. И тогда кейс выпадет. И все труды пойдут прахом. Риск не будет оправдан. Без информации с диска Фрэнк никому ничего не докажет. Да уходите же! Вновь крикнул Барни. Перезарядив винтовку, он подался вперёд, ближе к дверному проёму. «Ты готова?» Фрэнк заглянул Мэгги в лицо и ударил ногой по шпингалету на обрезиненной трубке, разблокировав стопорное кольцо в подшипнике ролика. «Закрой глаза и не смотри вниз!» – велел он. При этом заметил у Мэгги под запястьем болтающийся на ремешке гвоздомет, но избавляться от него уже не было времени. Фрэнк изо всех сил прижал девушку к себе и шагнул через край в пропасть.